Глава четырнадцатая. Эллен. «Утром ты проснешься свободной девушкой». Эти слова прогремели, как гром среди ясного неба. Щеки горели, губы тоже, сердце колотилось неистово в моей груди. И я ожидала чего угодно, только не этого. После того, что только что было, у меня внутри словно лопнула давно натянутая струна. Не успев даже подумать, я со всей силы ударила Рика по щеке и решительно стала подниматься на ноги, что было не так-то просто в платье и шубе на взрыхлённом снегу. «Да стой ты!» — он схватил меня за руку. «Я не договорил!» С моих пальцев сорвалась небольшая молния, и Рик, шикнув от боли, одернул руку. «Прекрасно!» — я заставила себя улыбнуться и выпрямилась. «Рада, что ты одумался!» «Так ты не против?» Он тоже встал и начал отряхиваться. «С чего мне быть против?» Я пожала плечами. «Если ты, как настоящий джентльмен, возьмешь на себя ответственность, это здорово упростить мне жизнь. Благодарю!» Я сделала неуклюже к Никсон, увязнув в сугробе, и поспешила в сторону ворот. «Эллен, дай мне закончить!» Рик снова схватил меня за руку и дернул на себя, но в этот раз не ослабил хватку, даже когда я вновь ударила его молнией. «Слушай, я это сделаю, но только потому, что...» «Потому что придумал, как выйти сухим из воды!» перебила я. «И меня это полностью устраивает! Пусти!» «Не пущу!» С угрожающим спокойствием произнес он. «Пустишь!» Произнес кто-то совсем рядом, заставив нас обоих обернуться. Засунув руки в карманы, со стороны ворот неторопливо шел... «Стив!» Выдохнула я. «Компот!» Процедил Ричард сквозь зубы, и желваки на его щеках нервно дернулись. «Девушку отпусти!» Произнес Стивен, остановившись в паре шагов от нас. Рик разжал пальцы. «Надеюсь, ты действительно сделаешь то, что обещал». Тихо проговорила я, на мгновение лишь задержавшись возле него, а потом радостно улыбнулась, взяла Стива за подставленный локоть и, высоко держа голову, пошла вместе с ним к выходу из поместья. Лишь краем глаза я успела заметить, как Ричард пнул дерево и с него посыпался свежевыпавший снег. «Рад тебя видеть, Элли», — проговорил мой старый знакомый. «Ты бы знал, как я рада». Я снова оглянулась на Рика, который теперь провожал нас мрачным взглядом, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к избитому дереву. Никак снова что-то замышляет. «Все еще достает тебя?» Сочувствующим тоном спросил Стив, и я кивнула. «Последние события заставили меня сомневаться в твердом решении расторгнуть помолвку». «В какой-то момент даже стало казаться, что если мы поженимся, то рано или поздно он перестанет меня ненавидеть, и постепенно, возможно, из нас получилась бы хорошая пара». И тот поцелуй. Я подумала, что Рик тоже пришел к этой мысли. «О, как же я обманывалась! Как можно быть такой наивной дурой, особенно когда речь идет о ванштолине Я всегда смеялась над вьющимися вокруг него сокурсницами, и теперь сама попала в ловушку его обаяния». «Что ж, если он действительно расторгнет помолвку, не свалив при этом вину на меня, то можно будет забыть все это, как страшный сон. Что ты здесь делаешь?» Я поспешно перевела тему. «Ты ведь должен быть в Южной Даларе. Сдал все экзамены досрочно, пояснил он, и решил тебя проведать. Пришел сначала к тебе домой, но миссис МакКолтер сказала, что ты здесь до полуночи. Я и вызвался убедиться, что ты доберешься до дома без происшествий. «Погоди, ты... ты сдал экзамены досрочно?» «Ричард не просто так потешался над Стивеном Макталлином. Хотя я всегда была в него влюблена за мягкий добрый нрав, парень в детстве действительно не отличался далеким умом и постоянно получал неуды по всем предметам. Представить теперь, что он отличник высшей академии в Южной Даларе, казалось совершенно невозможным. Представь себе!» – усмехнулся он. «Хотя для этого пришлось попотеть. Помнишь, я уезжал на два года после окончания школы?» «С отцом в крению?» – припомнила я. Он ведь тогда возглавлял дипломатическую миссию. Да, все те годы я заново проходил всю школьную программу, чтобы потом поступить в высшую академию, и вот теперь вполне справляюсь. Два года, которые Стивен пропустил, были еще одной причиной шуток в кругу наших знакомых. В результате он поступил учиться не в том году, когда поступили Рик и Мэт, а в том, когда учебу в Авалоне начала я». «Знаешь, возможно, я перейду из валона в Королевскую Академию Южной Доллары», задумчиво произнесла я. «Особенно, если ее высочество принцесса София все-таки перейдет в Авалон». «Софи?» — удивился Стивен. «Зачем ей?» «По уши влюблена в Ричарда». Я махнула рукой и обернулась. «Мы уже подошли к череде ожидающих карет, и гости поместья один за другим постепенно проходили через ворота, собираясь домой». Салют отгремел, кое-кто все еще играл в снежки, но девушки в большинстве своем наверняка замерзли, как и я. «Холодно. Я поежилась. Забирайся, внутри есть одеяло». Стивен открыл передо мной дверцу кареты и протянул руку, помогая взобраться по ступенькам. На одном из сидений действительно лежало одеяло, толстое и мягкое. Усевшись, я закуталась в него, но все равно изнутри чувствовала холод, который буквально пробрался под кожу и крепко там поселился. Вот бы Рик был рядом, он бы меня согрел. Я зажмурилась и помотала головой, отгоняя эту мысль. Завтра все закончится. Я сдам экзамены и уеду вместе со Стивом в Южную Далару. А Ричард пусть здесь с принцессой развлекается. Мама не спала. Она была в ночной рубашке и халате поверх нее. Волосы повязаны шелковым платком, а на плечах теплая шаль. Завидев нас из окна, она поспешила встречать к самой входной двери и открыла ее сама, не утруждая дежурного лакея. Стив быстро скинул свое пальто и помог мне стянуть с себя промокшую шубу, в густую длинную шерсть которой забились комья снега. «Ну, наконец-то!» – проговорила она, глядя на нас с таким выражением лица, будто мы трое суток голодали и совсем отощали. «Проходите скорее, постели уже готовы. Стивен, останешься в гостевой на втором этаже». «Что вы, я могу домой?» Мама положила ладонь ему на плечо и подтолкнула вглубь дома. «Еще чего, время позднее, всем давно пора спать. Кроме того, у нас завтра гости, поэтому оставайся на ланч, поздороваешься с ванштолинами. Ланштолином будут у нас завтра», – жалобно мяукнула я. «А ты не рада?» – делоно удивилась мама и подтолкнула меня тоже. «Я ведь говорила тебе на прошлой неделе, надеюсь, Ричард тоже уже дома?» «Дома, дома», – буркнула я. Все разошлись по спальням. Я стянула себя насквозь промокшую одежду. Зубы стучали. За время, что мы ехали в карете, я не то что не согрелась, а наоборот, будто замерзла еще сильнее. Но для горячей ванны было действительно слишком поздно. Поэтому, переодевшись в теплую домашнюю одежду и накинув сверху шерстяное одеяльце, я спустилась вниз, на кухню, чтобы выпить пару чашечек горячего чая. «Не спится?» Я буквально подпрыгнула на месте, когда увидела перед собой внезапно появившегося Стивена. «Хочу выпить чаю перед сном», — ответила я и прошла к чайнику. Порыскала взглядом в поисках спичек, но не нашла. И зажгла огонь в печи магической искрой. «Спасибо Ричарду, целителей такому не учат». «Да, я бы тоже не отказался». Стивен взял чайник и пошел в другой конец кухни, чтобы зачерпнуть в него воду из большой бочки. Мне за день пришлось воспользоваться телепортами девять раз, после такого тяжело уснуть. Могу заварить тебе мяту. Не откажусь. Я присела на корточки перед окошком печи и поднесла к нему руки. Их приятно обдало жаром. Значит, ты и правда помолвлена с Риком? Я слышала об этом, но до конца не верил, вы ведь никогда не ладили. Это была прихоть наших родителей, моего мнения никто не спрашивал. Понимаю. Протянул Стивен и облокотился о стол за своей спиной, задумчиво глядя куда-то наверх. «Мистер Ван Штолин в этом году участвует в выборах на пост главы Королевского совета, а твой отец может проспонсировать его предвыборную кампанию. К тому же он имеет влияние на принца Эльберта, а его мнение может оказаться решающим. Я никогда не смотрела на этот вопрос под таким углом. Но помолвка-то зачем? Я приложила согревшиеся руки к холодным щекам». «Тебе виднее. Возможно, это помолвка – своеобразная гарантия выполнения обязательств друг перед другом, чтобы не было обмана». «А еще у Ричарда сильный дар», – вздохнула я. «А папа всегда хотел, чтобы его сын был сильным магом. Вместо сына у него получились четыре дочери, и все, ну, ты знаешь». «Смотря с чем сравнивать», – усмехнулся Стивен. «В моей семье дара нет практически совсем. В сравнении со мной ты – выдающийся маг». Я усмехнулась. Закипевший чайник заставил меня встать и отправиться на поиски кружек, но Стив меня опередил. Движением фокусника он выудил из-за спины две фарфоровые чашечки и поставил их на уже приготовленные на столе блюдца, которые расположились на круглом подносе. «Спасибо». Я только моргнула от удивления и занялась рассыпанием трав по маленьким заварникам. «Ты на удивление хорошо осведомлен о том, что происходит в Северной даларе. «Я ведь учусь на дипломата, это моя профессия, знать у кого, в чем и какие личные мотивы». «Учиться на дипломата в Академии чужой страны?» — усмехнулась я. «Тебе не кажется это странным? Завербуют там тебя?» Я игриво сощурилась. «Сделают шпионом». «Это так не работает», — спокойно ответил он, будто даже не услышал шутки в моих словах. «Все ровно наоборот. Обучаясь в зарубежной академии, я могу ближе узнать тех, кто наделен той или иной властью у наших соседей, и в будущем использовать эти знания на благо Отечества». Я вяло отмахнулась и разлила чай по чашкам. «А принцесса София?» «Принцесса София?» Он вскинул бровь. «Ты не знал о том, что она собирается переводиться в Авалон?» «Да, эта деталь от меня ускользнула. Впрочем, о ее заинтересованности в Ричарде я наслышан, но не думал, что она настолько серьезна». О слабости? Чем на нее можно надавить?» Стивен постучал кончиком пальца по подбородку, продумывая свой ответ. «Вообще-то...» — начал он. «Я не имею права разглашать подобные вещи, но если мы просто рассуждаем по теме, то, думаю, на нее можно надавить последовательной строгостью. Из отца на веревке вьет. Фредерик хоть и старается держать ее в узде, справляется от силы через раз, потому что София по любому поводу жалуется отцу» и в итоге за ее шалости оказывается наказан Фред. Однажды его даже временно лишили звания кронпринца для острастки. «У меня чуть челюсть не отвисла». «А почему вернули?» «Единственный наследник», — усмехнулся Стивен, и одним глотком допил свой чай. «Что ж, время позднее, пора и спать». «Ты иди». Я приложила пустую, но еще горячую чашку к щеке, а я еще немного здесь посижу. «Нет, Элли», – строго проговорил Стивен и настойчивым движением забрал у меня чашку. «У тебя завтра гости, и ты должна быть свежей и отдохнувшей. Тем более, что прибудут не кто-нибудь, а твои будущие свекры. Давай-давай, идем. Я жалобно скривилась. «И за что он мне только нравился в детстве?»